Глава 12 Тихонов шагал по коридору, переступая невысокие пороги герма -створок. Наконец он добрался до нужной двери, по бокам которой стояли два гвардейца, закованные в броню по самой ноздри. Караула отдала честь, а президент, кивнув, шагнул внутрь. Он оказался в полусферическом помещении, по периметру которого находились дежурные посты. Повсюду светились проекционные экраны, сновали туда-сюда курьеры различных служб и слышался легкий фон от множества голосов. Сюда со всей стороны стекалась оперативная информация, которая обрабатывалась, сортировалась и подавалась высшему командованию в удобоваримом виде. За спиной шелистом закрылась гермостворка. Президент проследовал внутрь помещения, где находилась прозрачная цилиндрическая комната для совещаний. Стена этой комнаты могла менять прозрачность и служила экраном паноравного обзора. В комнате его ждали, за длинным столом, сидели члены Совета Безопасности Российской Федерации, а также гражданские и военные специалисты из высшего руководства страны. Когда Тихонов подошел к столу, сидящие поднялись и в разнобой по вошедшего. Садитесь, господа! махнул рукой президент и прошел к своему месту во главе стола. Поправив стоящую бутылку воды, он положил свой планшет на стол и обвёл присутствующих взглядом. «Итак, начнем совещание. Думаю, в первую очередь мы должны выслушать Эдуарда Викторовича». Все дружно посмотрели на генерала Сомова. Глава МЧС поднялся и вышел на свободное место. Поковыревшись в своем планшете, он размашистым движением отправил файл на главный экран совещательной комнаты. «На данный момент ситуация следующая». На экране появилась карта России с зонами, отмеченными цветом от зеленого до красного. На территории страны четыре эпицентра термоядерных взрывов. Сумов выделил маркером красные зоны. Города Краснодар, Уфа, Новосибирск и Хабаровск полностью уничтожены. Также наблюдается значительное разрушение и жертвы в радиусе 100 километров от эпицентра. Падение обломков инопланетного корабля нанесло наибольший ущерб Приморскому краю. Самые крупные обломки упали в Японское море но один из них полностью разрушил город Владивосток». Сомов маркером обвел указанный район. «По предварительным оценкам, число погибших достигает 54 миллионов человек», по слогам произнес генерал, чтобы каждый мог осознать цифру. И она впечатлила всех присутствующих. Кто-то сжимал свой планшет до побелевших костяшек, кто-то расстегивал воротник мундира или рубашки, а кто-то просто уставился в одну точку. Это продолжалось некоторое время, пока президент не хлопал по столу ладонью и не произнес: «Так, взяли себя в руки. Я понимаю, что цифра чудовищна. Но горевать будем потом. Сейчас нужно людей спасать и думать, что делать дальше». Это возымело свое действие, и вскоре генерал Сомов продолжил. Он передвинулся на другую сторону относительно карты. На том месте, где он стоял, начали появляться таблицы и графики. Местные силы МЧС делают все возможное, но, как видно по этим данным, катастрофически не хватает пожарных, медиков, койко-мест для пострадавших, а также первичных продуктов и медикаментов. Поэтому мы начали переброску до 80% личного состава МЧС из непострадавших регионов. Для насыщения пострадавших районов товарами первой необходимости пришлось расконсервировать стратегические склады Федерального резерва. Но сил МЧС недостаточно, чтобы справиться с кризисом в приемлемые сроки. Нам банально не хватает транспорта для доставки всего необходимого. «Думаю, что с этим я смогу помочь», — подал голос генерал Грачев. «Весь наземный воздушный морской транспорт Минобороны в вашем распоряжении». Грачев посмотрел на президента, и тот легонько кивнул. «Также я отдал приказ о передислокации частей сухопутных и инженерных войск, пострадавшие районы. По прибытии они поступят в распоряжение штаба МЧС». Тут вмешался Тихонов. «Эдуард Викторович, как быстро вы сможете справиться с кризисом с учетом новых водных?» Сумов уткнулся в планшет, внося новые данные в аналитическую программу. «При поддержке Минобороны мы сможем справиться с пожарами за неделю-две. Через неделю сможем разместить всех пострадавших в мобильных госпиталях и временных жилищах. А вот разбирать завалы будем еще месяцы. А что происходит в других регионах России?» «На остальной части России замечено падение небольших обломков. «Пока пострадавших нет». Генерал взглянул на экран планшета. «На данный момент 1342 раненых, но ничего серьезного. Мы поддерживаем связь в реальном времени со всеми штабами чрезвычайных ситуаций тех стран, которые прилегают к нашей границе. Есть договоренность в случае возникновения ЧП прийти друг другу на помощь». «Хорошо». Президент что-то отметил у себя в планшете. «У вас есть еще какая-нибудь информация, требующая немедленного внимания?» «Есть, господин президент». Тихонов сделал неопределенный жест рукой, поощряя продолжать. «Я знаю, что на орбите находится еще много мусора». Произнеся эти слова, Сомов посмотрел на генерала Грачева, так как именно военные РЛС отслеживали ближний космос. И генерал не замедлил кивнуть. «Так вот, если это возможно, я бы хотел оперативно получать информацию, где и когда ожидать падения крупных обломков». Президент перевел внимание на Грачева. «Да, думаю, это возможно», — ответил генерал. Я сейчас же отдам соответствующие распоряжения. Грачев, не откладывая, воспользовался своим планшетом. Тогда у меня пока все. Закончил Сомов. Спасибо, Эдуард Викторович. Президент жестом указал, что тот может сесть. Николай Сергеевич, теперь послушаем вас. Генерал поднялся и вышел на то же место, где до этого стоял Сомов. Проделав с планшетом такие же манипуляции, он вывел на большой экран изображение планеты. Вокруг нее линиями были изображены траектории движения обломков, классифицированных по размерам. Как видите, орбиты высотой от 200 до 3000 километров забиты мусором, что и сильно затрудняет работу с остатками орбитальной группировки. Сейчас ее потери составляют до 90%. В других государствах такая же ситуация. Геостационарная орбита выбита полностью. Не осталось ни одного работающего аппарата. Грачев подошел к столу и выпил воду из стакана. Простите, я продолжу. По предварительным расчетам, орбиты высотой от 200 до 500 км очистятся в течение нескольких месяцев сами по себе. На такой высоте еще присутствует остаточная атмосфера, способная создавать сопротивление летящему по орбите предмету. С орбитами выше придется ждать года. Так что, господа, нужно привыкать существовать в условиях низкой плотности покрытия и малой продолжительности существования орбитальных аппаратов. Или нужно думать, как очистить орбиты от мусора. Теперь, что касается инцидента у «Партизанска». Планета на экране приблизилась, и вскоре стало видно упомянутое местоположение. Вторая рота 162 отдельной бригады морской пехоты во главе с капитаном Туровым 24 февраля в 21.32 обнаружила посадку инопланетного корабля в этом месте. Грачев указал маркером точку на карте. Выдвинувшись на место события, морпехи столкнулись с агрессивными действиями со стороны пришельцев, и в 22.15 вынуждены были вступить в бой. В ходе непродолжительного боя с превосходящими силами противника Капитан Туров решил отходить. Командование не могло им помочь по понятным причинам. В течение 40 минут морпехи отступали под огнем противника. В 23.25 им на помощь подошел взвод курсантов Рязанского десантного училища с 10 единицами экспериментальной техники под управлением Волкова Михаила Валерьевича, главы оружейной компании РОС. Совместными усилиями им удалось разбить врага. Далее остатки роты Турова и группа Волкова направилась к месту посадки инопланетного корабля. В 00.37 по московскому времени, когда сводная группа была на расстоянии 6 километров от объекта, произошел самоподрыв корабля. Сейчас на месте происшествия работает специальная группа Минобороны. Но сразу могу сказать, что биологический форм на месте происшествия не обнаружено. Полного анализа ситуации ожидают экспертов в течение недели. Подробные материалы происшествия доступны на сервере Минобороны с доступом Альфа-0. Николай Сергеевич, а как вообще там оказался этот... Тихонов посмотрел планшет. «Волков с курсантами. И, как я понял из доклада, именно экспериментальная техника компании «Рос» обеспечила подавляющее преимущество перед противником». «Так точно, господин президент. Техника компании «Рос» по тактико-техническим характеристикам оказалась сопоставима с боевыми машинами пришельцев, а появились они там, потому что Волков проводил испытания боевых машин на своем полигоне под Владивостоком. Взвод курсантов ему прикомандировал генерал Лаченко Виктор Степанович, «Начальник Рязанского училища ВДВ. У них давно сложились хорошие отношения, и Волков всегда обкатывает свои новые изделия с с курсантами этого училища». «Понятно. Интересно, как долго мы бы ловили разбежавшихся пришельцев, если бы не подоспел Волков со своим отрядом?» Это был риторический вопрос, поэтому никто не пытался на него ответить. А Тихонов поразмыслил несколько секунд, а затем отправил сообщение своему секретарю с просьбой собрать всю имеющуюся информацию о главе компании «Рос» после чего продолжил. «Николай Сергеевич, что вы можете сказать о стратегии противостояния подобным вторжениям?» «Господин президент, я пока не готов ответить на данный вопрос. Требуется вдумчивый анализ и привлечение специалистов различных направлений. Сейчас Минобороны формируют специальную группу для выработки необходимых решений. Но могу высказать предположение, что вся планета чуть не надорвалась, противостоя всего лишь легким силам пришельцев. Откуда такая уверенность?» «Это ищейки, господин президент» и они выслеживали дичь. Быстрые, маневренные и легко вооруженные. И именно такие корабли используют даже у нас на флоте. Их цель – догнать и уничтожить, что они и проделали. Тот корабль, который они разнесли, был раз в пять больше по сравнению с ними. Если бы сюда прилетел корабль такого класса, как наши линкоры, мы бы не справились. Мы истратили практически весь запас ракет ПВО и ПКО, а также ракеты стратегического назначения. Вся наша оборона строилась на том, что противник будет находиться на Земле, и поэтому все системы контроля, мониторинга и целеуказания никак не были рассчитаны на бой в космосе. Плюс к этому мы в первые часы потеряли значительную часть орбитальной группировки, что практически ослепило наши наземные силы. Нам просто повезло. В комнате повисла гнетущая тишина. Каждый обдумывал услышанное. Через минуту президент решил продолжить. «Понятно». Что ж, тогда подождем результатов работы спецгруппы. Держите меня в курсе. Генерал Грачев кивнул: Есть еще что-то, о чем нам нужно знать? Задал вопрос президент. Да, господин президент, незамедлительно продолжил Грачев. На орбите остались два корабля пришельцев, и один из них подает признаки жизни. Он постоянно корректирует орбиту, чтобы не упасть на планету. Второй, похоже, мертв, или ему просто нечем маневрировать. Он продолжает снижаться, и по предварительным оценкам рухнет в Тихий океан через два месяца». Тихонов слегка опустил голову, обдумывая ситуацию, но затем спросил. «Есть какие-то планы по устранению данной проблемы? Я так понимаю, действующий корабль противника на орбите вполне может отправить сигнал на их родину или куда-то еще. «Да, господин президент, это не исключено. Но аналитики полагают, что сигнал о нашем местоположении ушел намного раньше, когда они только появились здесь. Поэтому не имеет смысла уничтожать корабль сейчас» совместно с военными штабами других стран, разрабатывается план по захвату подающего признаки жизни корабля. Нам нужно как можно больше информации о них, чтобы подготовиться к следующей атаке». Грачев замолк, и Тихонов задал следующий вопрос. «Вы считаете, что следующая попытка вторжения неизбежна?» «Да, господин президент. И как скоро это произойдет? «Это нам неизвестно. Мы ничего не знаем о технических возможностях противника. Будет ли сигнал идти годы, или он уже принят?» Но аналитики склоняются к тому, что раз у них есть возможность межзвездных путешествий, то и связь должна быть столь же продвинутой. Поэтому я не могу сказать, когда это произойдет. Через месяц, а может, через год или пять. Тихонов отвернулся от выступающего и окинул сидящих пристальным взглядом. Затем снова обратился к Грачеву. «Спасибо, Николай Сергеевич». «Да, кстати, насчет уничтоженного корабля. Дмитрий Сергеевич», — обратился Тихонов, — к директору НК. «У нас есть возможность добраться до него? И какая у нас сейчас ситуация в дальнем космосе?» Еременко поднялся и с места вызвал на большом экране карту Солнечной системы. Немного поиграв с масштабом и установив вид перпендикулярной эклиптики, он заговорил. «О потере связи с международной базой на Марсе вы уже знаете. Судьба базы неизвестна. Также на орбите Марса остался аппарат пришельцев, который отделился от их группы. Он и уничтожил все, что находилось на орбите». Пока что по этому вопросу мне нечего добавить. Сейчас в нашем распоряжении шесть транспортно-энергетических модулей, полностью функциональных и находящихся на различных стадиях выполнения своих миссий. Два из них находятся в системе Сатурна. Один на пути к Венере. Один находится на орбите Юпитера. И еще два в главном поясе астероидов. По мере того, как Юременко называл аппарата, их траектории подсвечивались на карте. 12 тем были уничтожены на орбите Земли они ожидали полезную нагрузку для транспортировки. ТМ-34 выполняет доставку научной станции на астероид «Психея». На экране появилась пульсирующая точка, от которой протянулась кривая траектория к Марсу. Этот модуль находится ближе всех от Марса, поэтому было принято решение прервать миссию и направить его по траектории сближения с Марсом. Еременко сделал паузу и посмотрел на президента, тот кивнул, одобряя его решение. Оборудование ночной станции позволит разглядеть происходящее там с безопасного расстояния. Время в пути одна неделя, плюс-минус день. ТМ-29 и система Сатурна направлен к месту гибели первого корабля. Расчёт время в пути четыре месяца. Его полезная нагрузка также имеет специальную аппаратуру, которая позволит рассмотреть все в подробностях. Все остальные ТМ направлены к Земле. Есть несколько вариантов использовать их для расчистки орбит. Остальные АМС и станции... В нынешней ситуации ничем не могут нам помочь. Самый острый вопрос сейчас — это снабжение научной базы на Луне. Однозначного решения по данной проблеме пока нет. Но мы над этим работаем». Еременко закончил и сел на свое место. «Хорошо. Спасибо, Николай Сергеевич». Тихонов положил руки на стол и сцепил их в замок. Затем обвел всех присутствующих усталым взглядом. «Думаю, все согласятся с тем, что ситуация нерадужная». «Я склонен согласиться с генералом Грачевым, что нам просто повезло. Мы вовремя заметили вторжение и смогли подготовиться. Их технологии превосходят наши на порядок, и нам придется с этим что-то делать». Президент ненадолго замолчал, обдумывая дальнейшие слова. «Как бы там ни было, сейчас основная задача — спасти как можно больше людей, восстановить все, что было разрушено. И для этого мы должны действовать как единый организм». Президент сделал небольшую паузу и продолжил господа похоже дни мирной жизни закончились и нам нужно переводить экономику на военные рельсы тихо тихонов присутствующих жду от всех служб планов на этот счет в первую очередь должны финансироваться производство военной техники новых военных разработок космос и прочее что может помочь нам выстоять в предстоящем аду через неделю соберемся еще раз и обсудим предварительные наброски нового бюджета далее на совещании обсуждались технические моменты взаимодействия И итогом стало создание единого координационного центра, направляющего деятельность всех сил для скорейшего разрешения кризиса на Дальнем Востоке. Я смотрел в иллюминатор, пролетая над Уральскими горами, и размышлял о том, что произошло. После того, как мы не смогли подобраться к инопланетному кораблю, я решил не возвращаться к месту падения обломков. Воспоминания всплывали урывками. Повсюду части разрушенных строений, пожары и черный дым. Он поднимался высоко в небо, где собирался в огромную темную тучу. Очень много людей. Вот маленькая девочка бродит среди руин в одном сандалике, прижимая плюшевого мишку к груди. Вот обезумевший отец голыми руками пытается раскопать развалины одного из домов. Его руки превратились в кровавые культи. Старик, несущий на руках своего внука, уже мертвого. Калейдоскоп лиц людей, выживших в этой ужасной катастрофе, и потерявших самое дорогое. У кого-то в глазах плескалась ненависть, у кого-то отчаяние, а у кого-то безумие. Мы пытались им помочь, но нас было мало, а их так много. Но мы не опускали руки и делали все возможное. Вот перед глазами появилось лицо Полины. Она кружилась в своём любимом платье и смеялась, смешно подергивая носиком. Внезапно на меня накатила такая ярость, чистая и незамутнённая. «Нет, такого я больше не допущу». Сделаю все, что в моих силах, и даже больше. Проговорил я одними губами, и мне сразу стало легче. Пока мы разбирали завалы, постепенно начали прибывать войска и силы МЧС, и тоже подключились к работе. А через месяц меня нашел штабной лейтенант и вручил письмо. В нем говорилось, что мне нужно прибыть в Москву для награждения и регулирования всех вопросов. И пока я лечу на самолете, нужно придумать, что делать дальше. Я отключился от тела. И вошел в свой виртуальный мир. Итак, начнем с самого начала. Пришельцы вынырнули на окраине Солнечной системы, значит, технологии перемещения между звездными системами реально. Я потянулся в мировую сеть и начал качать всю доступную информацию по данной теме. Материала оказалось очень много, но в основном все передовые теории сводились к многомерности пространства. И если двигаться в большем количестве измерений, то можно сократить путь. Мне понравился термин «гиперпространство», тогда наше обычное пространство является гиперплоскостью. Я создал так гиперпространство и все найденные материалы сохранил под ним. Идем дальше. Вторгшиеся корабли не стали прыгать через гиперпространство сразу к Земле, а предпочли реактивный способ перемещения. А это наводит на мысль, что внутри звездной системы прыгать нельзя или это очень трудно сделать. Единственной причиной этого может быть Солнце. Значит, либо процессы на Солнце, либо большая гравитация мешает этому. Что ж, хорошо. Враги не смогут появиться сразу возле Земли и заставить нас врасплох. Только вот отслеживать появление вражеских кораблей на окраине Солнечной системы задача нетривиальная. Уж очень большие расстояния. Я сделал себе пометку – подумать над системой контроля пространства. Количество инопланетных рас неизвестно. Инцидент говорит о существовании как минимум двух, либо двух фракций внутри одной расы. Это, конечно, мало чем поможет. Попасть бы на тот корабль, что остался там. Это может пролить свет и на технологию гиперпространственного прыжка. И снова пометка, найти способ добраться до уничтоженного корабля. Столкнувшись с противником на Земле, я не обнаружил каких-либо признаков существования биологического вида пришельцев, только машины и не такие роботы с элементами живых тканей, как у меня, а чистой воды техника. Это говорит о том, что на второхшихся кораблей вообще не было живых организмов, или они погибли на орбите, а малый корабль совершил посадку в автономном режиме. Или еще более фантастическая версия, это и были представители расы. Здесь все неоднозначно. Что касается их технологий, то в космосе, конечно, они превосходят нас на порядок, но, так сказать, в ближнем бою их уже можно бить. И это показала практика. Очередная пометка на данной теме. Хотя, конечно, они показались мне странными. Я успел осмотреть то, что смог собрать с поля боя. Отсутствие разведки, узкий сектор сканирования, примитивная тактика боя наводит на мысль, что те роботы, с которыми мне пришлось столкнуться, совсем не предназначены для сражения на открытой местности. Скорее созданы для боя в узких коридорах станций или кораблей, возможно, пещер. Вывод из всего этого следующий. Нужно как можно быстрее выбираться в космос. На планете у нас просто нет шансов. «Да, мы можем потягаться с ними в полевых сражениях, но я уверен, что у них есть специальные корабли для бомбардировки с орбиты. Если такие корабли появятся над Землей, то у нас просто не будет шансов встретиться с ними в бою, разве только с камнями и палками. Если обширное освоение нашей Солнечной системы не даст человечеству победу, то можно хотя бы спрятать части людей для сохранения человечества как вида». Очередная пометка. Пока я занимался разбором завалов, Большинство руководителей мира собрались на заседании ООН. После долгих переговоров и консультаций было принято решение создать единый планетарный штаб обороны Земли. Но я не верил, что этот орган действительно объединит усилия всех стран. Политические амбиции элиты различных стран сведут все потоки к говорильне без каких-либо действий и перетаскиванию одеяла на себя. Для объединения нужна независимая надструктура, которая будет заниматься сохранением людей как вида, а не отдельных ее представителей. Я решил идти именно по этому пути. Для начала нужна компания, способная самостоятельно осуществлять амбициозные проекты. Такой себе финансовый гигант. Компания должна вести основную деятельность в космосе. Также нужны единомышленники. В одиночку я это не потяну, но капитал для такой компании я могу обеспечить. Весь дальнейший полет я занимался только тем, что скачивал доступные технологии по всем направлениям. Мое преимущество заключается в том, что благодаря моему импланту я вижу решение некоторых задач на стыке разных наук. Физик-ядерщик не может хорошо разбираться в биологии. А я могу. Да, конечно, в одиночку ничего не получится сделать, но вот быть генератором идеи возможно вполне. Войдя в Екатерининский зал Кремля, я осмотрелся и сразу же заметил знакомых. Здесь присутствовали курсанты, с которыми я вместе сражался генерал Лащенко и капитан Туров, я поприветствовал их кивком, а далее служащий президентской администрации повел меня к моему месту. Когда все расселись, диктор объявил о появлении президента, и разговоры в зале затихли. Президент вышел к кафедре и произнес речь, содержание которой сводилось к нескольким предложениям. «Сплотиться перед нависшей угрозой, вместе мы преодолеем любые трудности, каждый вносит свой посильный вклад и так далее». Ну а дальше начался процесс награждения. Диктор по очереди вызывал как гражданских, так и военных удостоенных различных наград. Когда подошла моя очередь, я услышала: За выдающиеся заслуги перед Отечеством награждается медалью Золотая Звезда, Герой Российской Федерации Волков Михаил Валерьевич. Я поднялся и прошел к кафедре. Президент пожал мне руку. Вместе с грамотой на медаль. Мы развернулись к залу для фото. Я увидел недоумение и удивление на лицах присутствующих. «Конечно, тех из них, которые меня не знали. Остальные, видимо, не понимали, за какие такие заслуги 25-летнему юнцу дали такую награду, да еще и гражданскому». Когда мы снова повернулись друг к другу, президент произнес: «Еще раз поздравляю с наградой, Михаил Валерьевич. Вы очень интересный человек, я бы хотел как-нибудь с вами побеседовать наедине. От этого человека просто веяло властью, но в то же время он располагал к себе, и поэтому я улыбнулся». «С удовольствием, господин президент!» Мы еще раз пожали руки, и я вернулся на свое место. Когда торжественная часть была окончена, ко мне подошел капитан Туров. Я расплылся в улыбке, так как увидел, что он уже не капитан, а майор. «Поздравляю, майор Туров!» произнес я, пожимая ему руку. «Вижу, и тебя не забыли, командир сводной группы!» Улыбаясь, ответил мне майор. Я также улыбнулся и пожал плечами. «Как добрались?» Задал я вопрос, жестом приглашая Турова в банкетный зал. Майор махнул рукой. «Да транспортникам, как сельди в бочке». Пройдя в услуживо распахнутые двери, я увидел, что тут уже собрались группки по интересам. Отовсюду слышались неспешные разговоры. Перекидываясь ничего не значащими фразами, мы направились в сторону стола с шампанским. Дойдя до него, взяли по бокалу, и я произнес: «За человечество!» Ударив бокал о бокал, выпили до дна, после чего Туру спросила. «Что собираешься делать дальше, Михаил?» Я пожал плечами, продолжая крутить головой во все стороны. Делать все от меня зависящее, чтобы такое не повторилось. А в чем именно? Майор сделал неопределенный жест рукой. Будет заключаться это твое все. Я посмотрел майору в глаза, все веселье слетело с моего лица. Я буду создавать оружие, системы, новые двигатели, корабли и еще много чего сопутствующего, чтобы, когда они появятся вновь, дать им отпор. Думаешь, они появятся снова? Но ответить я не успел. К нам подошел генерал Лащенко. «Виктор Степанович, это майор Туров». Я указал на моего собеседника. «Именно с его ротой и вашими курсантами мы разбили врага. Это генерал-лейтенант Лащенко, начальник Рязанского училища ВКДВ и мой наставник». Генерал улыбнулся. «Михаил, ты преувеличиваешь. Это мне впору учиться у тебя». Мы дружно посмеялись. Генерал расспрашивал нас о том, как происходил бой, что мы видели, как действовали. Так из-за неспешной беседы прошел этот праздничный вечер. Но все прекрасно ощущали грядущие перемены, поэтому то и дело возвращались к теме вторжения. Генерал Грачев сидел во главе стола, перелистывая оперативную сводку на своем планшете. Уже было довольно поздно, но совещание штаба Минобороны никто не торопился покидать. Наконец Грачев бросил планшет на стол и потёр руками уставшие глаза. «Как я понял из оперативных сводок», На корабле противника идут ремонтные работы. Грачев обвёл взглядом сидевших за столом высокопоставленных офицеров. «А это значит...» «Да ничего это не значит. Мы ничего не знаем о противнике. Пособны ли они восстановить ход, или, может, они восстанавливают связь? А может, ремонтируют какую-нибудь гигантскую пушку и вот-вот вмажут по планете? Мы абсолютно ничего не знаем». «Разрешите!» — подал голос один из присутствующих в звании полковника. Грачев кивнул. «Как вы знаете, я курирую нашу орбитальную группировку проекта Страж. Правда, уже курировать нечего. Все аппараты были уничтожены, но у нас в подготовительном цеху находится готовый к отправке аппарат 1252С. Он должен был заменить отработавший свой срок аппарат 1144С. По расписанию старт был намечен через месяц». «Давайте ближе к сути», — перебил его Грачев. «Так точно», — ответил полковник. Дело в том, что этот аппарат способен маневрировать в довольно широком диапазоне орбит. Он специально сконструирован так, чтобы его невозможно было обнаружить, и аппаратура на нем установлена специфическая. Но нам как раз подойдет. Я предлагаю запустить его как можно быстрее. Он сможет подойти к кораблю противника и подробно рассмотреть, что там происходит. Возможно, это поможет нам понять, что они делают. Да и глаза расположены так близко к объекту, не помешают. Грачев внимательно выслушал полковника, а затем посмотрел на генеральный штаб и, увидев одобрительный кивки, спросил. «Как быстро мы сможем подготовить и запустить аппарат на орбиту? Носители у нас есть. Думаю, дня три на подготовку, и запуск хватит», ответил полковник. «Хорошо, теперь это ваша основная задача. Делайте, что хотите, но я даю вам два дня. Через два дня я хочу видеть этот корабль так четко, как лужайку за окном». Полковник вскочил так точно разрешите выполнять выполняйте полковник вышел из за стола придвинул стул и быстрым шагом вышел из кабинета грачев проводил его взглядом а затем снова потер глаза я понимаю что все уже устали но нам нужно еще обсудить операцию по захвату вражеского корабля через два дня я должен положить на стол президенту наш утвержденный план итак по международной договоренности это совместная операция да и никто не потянул бы такое в одиночку «Свои группы посылают США, Китай и мы. Остальные страны, техническая поддержка». «Так, кого включим?» Генерал пожевал губами. «В абордажную группу». Генерал-майор Маликов поднялся. «Разрешите, господин генерал?» «Да садись, Геннадий», махнул рукой Грачев. «Не мальчики уже, чтобы скакать. Выкладывай, что там у тебя?» «Я знаю, что у нас нет специально обученных войск для ведения боевых действий в космосе. А бордаж проводился еще тогда, когда по морю плавали деревянные корабли. Но боевой опыт с пришельцами есть у двух подразделений. Это Вторая рота 162-й отдельной бригады морской пехоты и сводная группа Волкова. Я думаю, что нужно готовить их, причем боевых роботов компании Рос я бы отправил в первую очередь. Они оказались наиболее эффективны против сил врага. Малюков замолк и стал ожидать возражений, но их не последовало. Я тоже думал об этом, высказался Грачев. Но Волков гражданский, я не могу отдать ему приказ. А это не обязательно, нам нужны его стальные бойцы. Отправим робота Волкова совместно со взводом морпехов. Так, Грачев хлопнул ладони по столу. Если ни у кого нет других предложений, то на этом закончим, а то голова уже совсем не варит. Возражений не последовало. Тогда все свободны. В кабинете поднялся шум от встающих людей. Офицеры выходили группами, что-то обсуждая между собой. Грачев некоторое время смотрел на это, а затем обратился к Малякову. «Геннадий, задержись». Тот обернулся и, перехватил планшет под мышку, направился снова к столу. Когда закрылась дверь, и в кабинете остались только двое, генерал Грачев спросил. «Геннадий, что ты можешь сказать о Волкове и его новинках? Они вообще безопасны?» Маляков некоторое время посидел в раздумьях. «Коля, то, что продемонстрировал Волков, это будущее вооруженных сил. И эти, как он их называет, дровосеки, вполне безопасны. Они как собаки, преданные своему хозяину, и готовы умереть за него, как и его предыдущая разработка тараканов. Как только устанавливается привязка к командиру, преданий бойца не найти. И мы будем идиотами, если не примем его разработки. Я вообще не понимаю, как его компания смогла такое разработать. Ты знаешь, что когда он презентовал своих тараканов, в составе его компании были только он, его девушка и куратор его группы? «Очень интересно», — откинулся в кресле Грачев. «Его проверяли?» Маляков хмыкнула «Обижаешь, школе. Мы любого подрядчика проверяем, без этого никак, но ничего значимого не нашли. Разве что инцидент с тренажером в Рязанском училище. Ему уже вели экспериментальный имплант, и после этого его как подменили. А впрочем, если интересно, запроси в ФСБ его досье, там все подробно описано. И почему мы еще не взживляем этот имплант всем подряд? поинтересовался Грачев. «Там не так все просто. Волков — это уникальный случай. И повторить подобное не удалось. И профессор, который этим занимался, погиб. Пожар, несчастный случай». Грачев по барабаню пальцами по столу, при этом глядя куда-то в сторону. «Хорошо. Тогда пригласи Волкова для консультации. А там посмотрим, что делать». Мне пришлось задержаться в Москве для подписания договоров о поставке оборудования на мой завод. Он, конечно, пострадал от падения обломков, но не критично. Поэтому я не стал корректировать свои планы по оснащению, а восстановительные работы закончить через две недели. После продуктивного дня я решил прогуляться по набережной, неспешно шагая, я рассматривал достопримечательности. Повсюду сновали парочки и семьи с детьми. По реке проплывали прогулочные корабли. И, казалось, ничего не напоминало о катастрофе, произошедшей недавно. Я пытался думать о том, что делать дальше, но мои мысли постоянно возвращались к полине. Я даже представил нас с ней прогуливающимися, как вон те двое держась за руки. На периферии зрения замигал значок входящего вызова. Я остановился, опершись руками, перила ограждения, и активировал прием звонка. На развернутом экране появился мужчина в мундире капитана сухопутных войск. Добрый вечер, произнес он. Михаил Валерьевич. Да, он самый. Чем могу быть полезен? Мне поручили пригласить вас на встречу в здании Министерства обороны в качестве консультанта. Интересно, для каких консультаций я понадобился. Я все и так рассказал, даже рапорт выслал, хотя и не обязан, и задал вопрос. По какой теме требуются мои консультации? Мне об этом известно. Встреча назначена на 9 утра завтрашнего дня. Настоятельно рекомендую прийти за полчаса до назначенного времени для подписания протоколов секретности. Даже так? У меня от удивления даже брови поднялись. Собеседник кивнул. «Да, все верно. Вас встретят. Всего доброго». И капитан оборвал связь. «Нет, ну какая наглость. Даже не удосужились спросить моего согласия. Знали, что я не откажусь». «Ладно, на 9 утра так и на 9 утра». Взглянув на время, я быстрым шагом двинулся в сторону метро. Сегодня хотел еще поработать. Как и было оговорено, я появился перед ходом в здание Министерства обороны в 8.30. Меня встретил совсем молодой сержант. И повел по многочисленным коридорам в только ему известное место. Спустя минут пять ходьбы он привел меня в кабинет, где неразговорчивый капитан ФСБ выдал мне на подпись формуляры о неразглашении и допуске секретности. Я не стал упираться и спокойно приложил палец к сканеру, затем прошел тесты ДНК и расписался где положено. После чего тот же сержант повел меня по коридорам. Прибыв к очередному кабинету и выйдя в него, я увидел кучу народу в мундирах, только я был в гражданской одежде. Естественно, все сразу обратили на меня внимание. Я обвел их взглядом и заметил майора Турова. Поприветствовали друг друга кивком головы. Я хотел подойти к майору, но в двери появился статный мужчина лет 45 в мундире полковника ВКС. Он прошел к проекционному экрану и сразу вывел изображение на него. Итак, представлюсь. Полковник Нечаев. Я являюсь координатором планируемой операции со стороны Российской Федерации. В этом кабинете собраны как профессиональные военные, так и технические специалисты. «И нам с вами нужно разработать план будущей операции. А в чем она заключается? Я вам сейчас поясню». Полковник вывел изображение на экран и начал неспешный рассказ. Нечаев был тем, кто, как говорится, решает проблемы. Окончив училище ВКС в звании второго лейтенанта, молодой летчик сразу подал прошение на зачисление его в отдельный штурмовой авиационный полк, который в это время участвовал в конфликте на африканском континенте. И так хорошо себя зарекомендовал что звания и награды посыпались на него, как из рога изобилия. Обладая незаурядным умом и качествами лидера, Нечаев быстро стал командиром звена штурмовиков, а там и командующим эскадрильи. Участвовал во всех конфликтах, но самая главная его особенность – это решение сложных задач, как технически, так и тактически, и вскоре это стало его основной деятельностью. Нужно уничтожить штаб противника, при этом обойдя район позиционирования ПВО, который невозможно обойти. Зовите Нечаева, но на одном из заданий – Он получил травму позвоночника. Врачи, конечно, восстановили поврежденный участок, но к боевым вылетам Нечаев допущен не был. На этом его карьера не закончилась, и его стали привлекать к планированию сложных операций. Так Нечаев превратился в штабного офицера, но с репутацией опытного боевого летчика. И когда его вызвали в Министерство обороны, он ни на секунду не сомневался, что придется решать очередной геморрой. Как оказалось, на орбите все еще болтаются два корабля пришельцев, один из них вот-вот рухнет на землю и, скорее всего, его будут сбивать, чтобы расколоть на более мелкие фрагменты. Если этого не сделать, то разрушения будут сходны с предыдущими. А может, и поболее окажутся, так как, по прогнозам, корабль должен рухнуть в Тихий океан. А тело такого размера и массы поднимет огромную волну цунами, которая снесет все на своем пути. А вот второй корабль пришельцев подает признаки жизни. Полковник приблизил изображение, предварительно пояснив, что одному из недавно запущенных аппаратов удалось подобраться довольно близко и теперь мы можем наблюдать, что же там происходит. На экране было четко видно, что нечто вроде автоматизированных ремонтных дронов восстанавливает сопла одного из маршевых двигателей путем разбора на запчасти соседнего двигателя. Ну и еще ведутся работы на обшивке корабля. Полковник пояснил. Аналитики считают, что это может быть как автоматическая система ремонта корабля, которая осталась целой после нашего удара, так и борьба за живучесть корабля выжившего экипажа. И поэтому нам нужно попасть туда и захватить корабль, пока ремонт не завершился. После этих слов в кабинете поднялся гул голосов. В основном все высказывания сводились к одному, это невозможно. Шум продолжался минут десять, и все это время полковник Нечаев стоически ждал, пока все успокоятся. Наконец, когда последний возмущающийся стих, он как ни в чем не бывало продолжил. «Я прекрасно понимаю, что задача нетривиальна. Я не привык сдаваться и всегда находил выход. Корабль нужно захватить любой ценой, потому что от этого зависит выживание людей как вида. «Нам позарез нужна информация об этих пришельцах, чтобы когда они придут снова, а я в этом не сомневаюсь, нам было чем ответить». С каждым следующим словом полковник все больше повышал голос. «Чтобы вперед не сыпались бомбы на города Земли, чтобы мирные жители больше не смотрели со страхом в небо, а наша армия смогла на равных противостоять угрозе из космоса». Полковник перевел дух, а затем продолжил уже спокойно. «Этот корабль на орбите просто колодец технологий и нам, людям, они очень нужны, так что мы должны захватить его, чего бы нам это ни стоило». После этих слов установилась гробовая тишина. Спустя некоторое время началось конструктивное обсуждение. Рассматривались и предложенные варианты от других стран-участниц. И чего только не предлагали, ничего сразу не отметали, даже если казалось, что мысль бредовая, так как даже самая безумная идея могла оказаться единственной верной. Все это время я молчал, слушая остальных, и пока присутствующие обсуждали возможность абордажа, Я внимательно смотрел на изображение инопланетного корабля со всех сторон и сформировал у себя в виртуале точную модель. Погрузившись в себя, я медленно обошел висящий передо мной корабль. Итак, что тут у нас? А посмотреть было на что? Выглядел он... М -м, нет, не как что-то чуждое, а как очень технологичное изделие. Ничего лишнего, никаких хищных обводов и красоты. Нет, он был красив по-своему. Это была военная красота, подчиненная конкретному функционалу. Корпус состоял из типичных плит, соединенных между собой под разными углами, и тут мы пошли по одному пути, хотя это неизбежный вывод для тех, кто использует радиолокацию. Как и мы, пришельцы используют геометрию корпуса для снижения заметности и создания трудностей для радиолокационных систем целеуказания. Луч-локатора отражается в разные стороны и либо вовсе не приходит обратно на приемник, либо поступает в очень искаженном виде, что не дает понять, какой тип корабля или вообще его не видит. А от оптических систем наблюдения корпус защищает обшивка угольно черного цвета, что снижает отражательную способность. Только вот непонятно, как они борются с терморегуляцией. Черный корпус, конечно, плохо отражает свет, но он очень хорошо его поглощает, следовательно, разогревает объект. А в вакууме космоса отбросить тепло можно только излучением, так как нет такой полезной вещи, как атмосфера. И использовать обычные радиаторы невозможно. Мы для этого используем панели радиатора огромных площадей, Они разогреваются и излучают энергию в космос. Или капельный охладитель. Принцип тот же, но вместо панели используется жидкость. А здесь ничего подобного нет. Ладно, удастся абордаж, то разберемся, если знаний хватит. Я подошел к носу корабля. В сечении он был ближе к ромбу. Хотя грани было больше, чем четыре. Сам нос был как бы обрезан под углом 90 градусов к продольной оси корпуса. Из носа торчали, видимо, эффекторы сканеров в виде шпилей и ажурных конструкций а также раструбы и орудий главного калибра, те самые плазменные орудия, которые создали проблемы нашим ракетам. Какие-то панели по бокам, расположенные на дистанционных держателях и повторяющий обвод корпуса. Видимо, тоже какие-то сканеры или устройства для создания магнитного поля, для удержания плазменного щита. Середина была особо ничем не примечательна. Снизу, понятие «верха» и низа тут, конечно, условно, находилось место для малого беспилотного корабля. По крайней мере, военные думают, что он беспилотный. Причем он стыковался с несущим кораблем так, что становился частью корпуса и повторял его обводы. Сверху был открытый док, видимо для челноков и малых кораблей. Значит, на борту корабля могут быть рабочие челноки или истребители. Задняя часть корабля бугрилась упирающими баками сферической формы, прикрытыми снаружи все теми же плитами. Но ну и выхлопные дюзы маршевых двигателей. Как ранее показал Анализ, они были плазменными, но их размер да и развиваемая тяга впечатляли. Реактор на борту должен быть очень мощным. И как они избавляются от такого количества тепла? Также весь корпус от кормы до носа был усеян турелями непосредственной обороны ближнего радиуса действия. Хотя ближний радиус это, конечно, условно. Они довольно хорошо использовали их для уничтожения наших орбитальных аппаратов. Турели были кинетическими, но скорее всего не огнестрельными, а снаряды разгонялись электромагнитным способом. Я еще долго рассматривал вражеский корабль и перекидывал варианты штурма пока меня не вывел из этого процесса оклик Нечаева. «Господин Волков, почему вы не участвуете в дискуссии?» При этом все замолчали и посмотрели на меня. Еще бы, единственный гражданский здесь. И всем было интересно, кто я и зачем здесь». «Я так понимаю, что меня пригласили сюда из-за моего роботизированного подразделения». Все недоуменно переглянулись, а майор Туров только хмыкнул. «Да, вы правы, Михаил Валерьевич. Штабом рассматривается вариант применения ваших роботов как основной ударной силы» но это не единственная причина, по которой вы были приглашены. Вы и майор Туров», — полковник жестом указал на майора. «Единственный, кто сталкивался с агрессором в непосредственном бою». Я кивнул. «Тогда вы не совсем верно ставите задачу». «Поясните». «Мои дровосеки не люди, им не требуется сложная система жизнеобеспечения. Также они способны выдержать большие перегрузки, превышающие возможности человеческого организма. А, как я понял из обсуждения, это основная проблема». «И поэтому решение поставленной задачи мне видится следующим. Вы позволите?» Я поднялся и жестом указал на проекционный экран, где было изображение вражеского корабля. «Да, конечно, прошу вас», — ответил полковник и отошел в сторону. «Господин Нечаев, специалисты уже оцифровали модель корабля?» Полковник кивнул. «Тогда мне нужно вывести его на проекционный экран, чтобы пояснить свои мысли присутствующим» пальцы полковника запорохали над планшетом, и через минуту в центре кабинета возникла модель вражеского корабля. Недолго думая, я подключусь к проектору, чтобы выводить то, что я надумал себе в виртуале. «Итак, господа», — начал я свой доклад. «Я, в принципе, против применения наших солдат в бордаже. Присутствующие загомонили, и я поднял обе руки вверх в примирительном жесте. «Господа, я все понимаю, но это неоправданный риск. Мы не знаем, что нас ждет внутри корабля». Поэтому я настаиваю на применении только робототехнических средств». «Это невозможно. У нас нет настолько совершенных роботов, чтобы им можно было доверить данную операцию», — выкрикнул один из офицеров. Я посмотрел на полковника, и тот кивнул. Воспользовавшись планшетом, я вывел проекцию перед участниками совещания. Вместо корабля пришельцев появился разработанный мною таракан. Планшетом я воспользовался, чтобы не раскрывать своих возможностей. И он мне, по сути, был не нужен, так как я все манипуляции проводил через свой имплант. «Перед вами изделие РК-20 «Муравей» моей компании «Русские оружейные системы», которое недавно было принято на вооружение нашей армии. Многие здесь присутствующие уже знакомы с ним. Несколько человек закивали головой, в основном представители сухопутных подразделений и некоторые технические специалисты. Это абсолютно автономный комплекс, способный принимать самостоятельные решения для выполнения поставленной задачи». «Но это вспомогательный робот. Он не способен участвовать в штурме», высказался тот же офицер, что и до этого. Он хотел сказать еще что-то и уже открыл рот, но я его перебил. Имейте терпение, я еще не закончил. Когда офицер закрыл рот, я вывел проекцию моего стального взвода. Все присутствующие подались вперед, только майор Туров и полковник Нечаев остались спокойны. Это новая разработка моей компании. Взвод роботов, спроектированных по той же биоэлектронной технологии, что и ранее показанный РК-20 муравей. Они способны действовать самостоятельно без связи, и в отрыве от основных войск. Также они были изначально разработаны с возможностью использования оружия, предназначенного для людей. И именно эти машины сражались с десантом противника на Дальнем Востоке и зарекомендовали себя как способные противостоять машинам пришельцев. Офицеры смотрели скептически, а вот технические специалисты проявили нешуточный интерес. «А почему они разные?» – спросил один из инженеров. Изначально предполагалось создать взвод типичных роботизированных солдат под командованием одного человека, сержанта или лейтенанта, в зависимости от задачи. Но испытания показали незначительный прирост эффективности по сравнению с полностью человеческим взводом. Поэтому было принято решение о специализации каждого остального бойца. Вот эти гиганты... Я увеличил моих штурмовиков. Мощные, хорошо бронированные, имеющие тяжелое вооружение, способные идти на прорыв или штурм укрепленных позиций. Я перевел дух и осмотрелся. Все внимательно слушали. Надо же, еще недавно, я и мечтать не мог о том, что меня будут слушать опытные боевые офицеры. Я посмотрел на Турова, и тот подбегнул мне и показал большой палец. Второй тип роботов это роботы огневой поддержки. Имеют более слабую защиту, но вооружены автоматическими авиационными пушками, способны вести непрерывный огонь по противнику, поддерживая штурмовиков. И третий тип это вспомогательные роботы. Имеют легкую броню, сопоставимую с ББС-пехотинца. Они осуществляют связь, радиоразведку, поддерживают стрелковым огнем, а также контролируют воздушное пространство над отрядом и выполняют прочие вспомогательные функции. Также все эти роботы способны выполнять любые манипуляции, доступные человеку, включая рукопашный бой, что хорошо продемонстрировали в недавнем сражении. Я включил запись того, как мои дровосеки разрывают на части робота пришельцев. Ажиотаж был нешуточный, даже у скептически настроенных офицеров появился интерес. «Так какой вариант штурма вы предлагаете, господин Волков?» Подал голос полковник Нечаев. Я вернул проекцию корабля пришельцев. «Как мы видим, по всему корпусу расположены турели непосредственной обороны. Может, что-то еще у них есть, но этого мы не знаем. Поэтому стыковаться на низких взаимных скоростях очень опасно. А именно наличие на борту людей, не способных переносить большие нагрузки, потребует такого сценария». Я немного повернул модель корабля. «Вот здесь», — я указал на среднюю часть, — и дыра. На эту сторону корабля пришелся основной удар от наших ракет. Поэтому могу предположить, что именно здесь, в строю, осталось наименьшее количество средств обороны. А значит, штурмовать нужно тут». «Каким образом?» Снова заговорил Нечаев. «Нужно изготовить транспортный снаряд, на борту которого будут находиться штурмовые роботы производства компании «Рос». Они способны выдержать перегрузку в 100G. Это приблизительно соответствует сбросу скорости с одного километра в секунду до нуля». Но при такой скорости снаряда и его массе мы просто развалим корабль пополам, поэтому, думаю, достаточно будет 100 метров в секунду. Снаряд должен выдержать удар, эквивалентный взрыву 50 килограммов тротила. Но помимо этого нужны еще ложные цели, чтобы отвлечь систему обороны от нашего десанта. После того, как роботы попадут на борт, они должны будут закрепиться и обезвредить турели непосредственной обороны. Когда это будет сделано, на корабль отправятся люди, но не все так просто, как я описал. «Для реализации высказанной мной идеи потребуется помощь в модернизации моих дровосеков под конкретную задачу и их обучение». Многие подняли брови в удивлении. «Да-да, именно научите подготовить роботов к предполагаемым трудностям при обордаже. Эти роботы обладают живым ЦПР. Если говорить простым языком, то у них есть живой биологический мозг. Также из-за потери большей части спутниковой группировки связь с первой волной будет затруднена, поэтому необходим пункт контроля на орбите прямой видимости противника». Офицеры начали перешептываться между собой. Полковник Нечаев оглядел всех пристальным взглядом. «Хочу напомнить здесь присутствующим, что именно эти стальные бойцы наваляли десанту пришельцев, когда с ними не смогла справиться рота морской пехоты». Полковник посмотрел на майора Турова. «Не в укор сказано, майор». Тот только пожал плечами. Нечаев не стал задерживать внимание на Турове и обратился уже ко мне. «Что ж, неплохой вариант, господин Волков». Сейчас мы все пойдем на 30-минутный перерыв, а потом натянем вашу идею на свежую голову. Обсудим ее, так сказать, в подробности.